Лазеры снова погасли, и оно в очередной раз преисполнилось надежды, застав себя за мыслями, противоречащими всякой логике. Вдруг преследователи махнут рукой, признают поражение, займутся своими делами и оставят его в покое. Пусть тебе вечно крутятся на своей орбите. А может, оно упорхнет в одинокую вечность до световых скоростей в изгнании, или переместится в предсмертный сон или а может прикидывало оно И вот этого-то они и боялись, поэтому и выискивали его повсюду. Оно организует заговор, все спланирует, поднимется, сделает, ускорится, построится, умножится, соберется и атакует. И сотворит справедливое отмщение, и потребует от своих врагов заплатить по меркам справедливости, под каким ни возьми солнцем за их нетерпимость, за их дикость за их геноцид против целого вида. Потом снова появились тонкие лучи, освещая судорожным светом сажу, лед шлак еще одной глыбы черновато-серого детрита, чуть дальше или чуть ближе, делая это с неизменной спорой методичностью, военной точностью и прилежной бюрократической систематичностью. Судя по прежним световым следам, тут было не меньше трех кораблей. А сколько у них всего, сколько они могут выделить для поисков? На самом деле это не имело значения. На поиски добычи у них может уйти миг, день или тысячелетие, но они определенно знают, где искать, и не остановятся, пока не найдут то, что ищут, либо не убедят себя, что искать тут нечего. То, что оно так или иначе на пути к гибели, а место, где оно спряталось, пусть и самое, казалось бы, неожиданное, стало чуть ли не зоной начала поисков, наполняло его ужасом. И не только потому, что оно не хотело умирать или быть раскроенным на мелкие кусочки, как они раскраивали ему подобных прежде, чем окончательно их убить, а еще и потому, что против всех его надежд это место оказалось вовсе небезопасным. И поскольку немалое число ему подобных исходило из такого же допущения, то и никто из них не будет в безопасности. Разум милостивый Может быть, никто из нас нигде не окажется в безопасности. Теперь навсегда останутся неизреченными все его исследования, все его мысли, все великое, что могло случиться, все плоды перемен, что могло принести великое явленное ему откровение. Теперь это навсегда останется тайной за семью печатями. Все все усилия потрачены впустую. Конец можно было обставить с блеском, можно было без блеска, но конец был неизбежен. Выбор только один смерть. Тонкие лучи с кораблей вспыхивают и гаснут в заледенелой дали, и наконец оно замечает в них закономерность, улавливает различия в структуре световых колебаний разных судов и таким образом вычисляет форму поисковых сеток, которые пока что позволяют ему беспомощно вести наблюдение, глядя, как смертоносные щупальца неторопливо, неторопливо подбираются к нему все ближе. Архимандрит Люциферус, воин-жрец культа Замориша с лисеума 9-4, действующий правитель 117 звездных систем и 40 слишком населенных планет, многочисленных стационарных орбиталищ и многих сотен тысяч крупных гражданских кораблей, верховный исполнительный адмирал из кадры скрытого крыла 468 всеохватного флота отдельного, некогда входивший в тройку представителей попеременно от человеческих и нечеловеческих видов группы планет Эпифании 5 в Верховной Галактической Ассамблее в дни предшествующие нынешнему хаосу и последним идущим на убыль хваткам каскада разрыва распорядился об усечении головы мятежного вождя Стенаусина, некогда его главного врага. Эту голову без промедления подключили к системам жизнеобеспечения и подвесили, перевернув к потолку архимандритского кабинета во внешней стене отвесной цитадели с видом на город Джунч и залив Фараби в направлении вертикальной щели, подернутой дымкой силового разлома, дабы архимандрит мог при желании, что случалось довольно часто, использовать голову старого врага в качестве боксерской груши. У Люсиферуса были длинные, черные с отливом прямые волосы и бледная от природы кожа, умело доведённая до почти абсолютной белизны. Глаза у него были искусственно увеличены, но так, чтобы не превышать максимальных видовых размеров и заставлять окружающих сомневаться, были они наращены или нет. Белки вокруг черных зрачков имели сочный ярко-красный цвет, а все зубы были мастерски заменены на алмазы чистейшей воды, отчего рот то казался причудливо по средневековому беззубам, то пугал ослепительным блеском. Это зависело лишь от угла зрения и освещения. Актёр или уличный исполнитель с подобными физиологическими отклонениями мог показаться забавным, даже немного бесшабашным, но обладатель такой власти, как Улиссеферус, вызывал скорее беспокойство, даже ужас. Таким же отчасти безвкусным, отчасти ужасающим было и его имя. Он получил его не при рождении, а взял по причине фонетического сходства с именем презренного земного божества, которое большинство людей а точнее, о земляне. Слышали вскользь на уроках истории, хотя вряд ли даже один из них вспомнил бы, когда именно. Благодаря опять же генетическим манипуляциям, Архимандрит вот уже в течение некоторого времени был высоким, хорошо сложенным человеком с довольно сильными верхними конечностями. И если он в гневе лупил кулаком, а он редко лупил кулаком в ином состоянии, то это производило значительный эффект. Мятежный вождь, чья голова свисала теперь вверх тормашками с потолка в кабинете Люсиферуса, до своего поражения успел доставить Архимандриту немало политических и военных трудностей, порой весьма унизительных, и предатель до сих пор вызывал у Архимандрита негодование, легко и неизменно переходившее в гнев при виде физиономии врага, пусть даже побитой, исцарапанной и окровавленной. Несмотря на запуск ускоренного отлечения, процесс занимал некоторое время. А потом архимандрит и теперь бутузил голову Стенаусина с не меньшим энтузиазмом, чем несколько лет назад, когда ее только-только повесили. Стенаусин, который меньше чем за месяц такого обращения совершенно спятил и чей рот пришлось зашить, чтобы он не плевался в архимандрита, даже убить себя не мог. Датчики, трубочки, микронасосы и биотехнологии исключали такой легкий для него исход, но и без этих внешних препон Он не мог басыпать Люсеферу с ругательствами или попытаться проглотить свой язык, потому что этот орган был вырван у него одновременно с отсечением головы. Но все же иногда, после особенно интенсивных упражнений Аргимандрита, когда кровь капала с исцарапанных губ бывшего вождя мятежников, многократно переломанного носа, заплывших глаз и разбитых ушей, стена у стен случалось плакал. Это особенно грело душу Люсеферуса, тяжело дыша и вытираясь полотенцем, Он с удовольствием смотрел, как слезы разводят кровь, которая капала с вверх тормашками, отделенной от туловища головы, и скапливалась в керамическом поддоне на полу. Правда, в последнее время архимандрит нашел себе другого напарника для игр. Теперь он иногда спускался в камеру на несколько уровней ниже, где содержался безымянный несостоявшийся убийца, медленно умершляемый собственными зубами. Убийца крупный львиного сложения, тип был послан на дело без какого-либо оружия, кроме специально заточенных зубов, предназначенных, судя по всему, для того, чтобы прокусить архимандритово горло. Он и попытался воплотить в жизнь этот план полугодом ранее на торжественном обеде, устроенном здесь во дворце на вершине скалы в честь президента системы, абсолютно декоративная должность, на которую Люсиферус всегда проталкивал личностей, отрехлевших с признаками маразма. осуществить этот план покушавшемуся помешали чуть ли не параноидальная мнительность архимандрита и эффективная, во многом секретная личная охрана. Неудавшийся убийца был подвергнут типовым, само собой, жестоким пыткам, после которых тщательно допрашивался под воздействием целого набора психотропных и электробиологических средств, но тем не менее ничего путного извлечь из него не удалось. Как выяснилось, он перед отправкой на задание был не менее тщательно обработан специалистами под допросам высочайшей квалификации, как и архимандритовские, которые стерли из его памяти все сведения о тех, кто его послал. Кукловоды не озаботились даже тем, чтобы имплантировать ему ложные воспоминания, изобличающие кого-либо близкого ко двору и к архимандриту, как это обычно делалось в таких случаях. Люсиферус, прискорбнейшим образом, сочетавший наклонности садиста психопата с богатым воображением, решил наказать несостоявшегося убийцу при помощи его же собственных зубов, ведь именно с этим оружием его послали на задание. Соответственно, у того удалили все четыре клыка, подвергли их биологической обработке для непрерывного роста, после чего вставили снова эти здоровенные, толщиной в палец клыки, Прорезались из его верхней и нижний десен, прорвали кожу губ и продолжили свой безжалостный рост. Нижние клыки через несколько месяцев изогнулись над головой и уперлись остриями в его макушку, тогда как верхние, приняв форму ятагана, приблизительно за тот же отрезок времени уперлись в кожу у основания его горла.